Любители чая, персонажи, не очень понятные ему самому, заметно потеснили в романе партийных интриганов. Вот ведь просто снобы, сами себя объявившие верховными арбитрами в духовной области. Так почему же все признали их превосходство? Почему все сильные портократы мечтают попасть в их круг и не могут? Наверное, потому что при всем своем всевластии эти правители чувствуют в глубине души собственную неполноценность. Чем больше раздуваются, чем громче провозглашают славу самим себе, тем безнадежнее разъедает их сознание неполноценность. Вот и пасуют они перед самонадеянными ничтожествами. Именно потому посоют, что любители не опираются на условные партийные догмы и тем самым создают иллюзию, что им-то ведомы некие вечные ценности. Последний поворот оказался совершенно неожиданным для Кита Сергеевича. Поначалу он больше уважал любителей чая, представлялись они ему истинной духовной элитой, сохранившейся вопреки духовному геноциду диктатуры. Да, они все-таки выше партийных выскочек, партийных палачей, но в то же время они неизбежная тень партократов. Именно потому что партии страной правят выскочки, у них, у выскочек, таится неистребимая потребность кому-то поклониться, найти истинный авторитет. Вот и поклоняются они самозванным любителям чая, создавая из них пародию на аристократию, потому что сохранение истинной аристократии было бы опасно для временщиков. Пародийные же аристократы нисколько смешно и грустно. Роман таким образом успешно двигался к финишу. А когда заканчивается один роман, заканчивается очередная хроника. И Кит Сергеевич всегда предчувствует следующую. На этот раз такое предчувствие удачно совпало с предчувствием весны. Сделалось светлее, и в воздухе появилось что-то неуловимое солнце уже грело, желтые стволы сосен нагревались, от крепкого еще снега поднимались влажные испарения. Предчувствуемый новый роман сначала существовал в виде замысла, обозначаемого просто об армии. И вдруг явилось название Петухи, Павлины, Фазаны. Вот кто они такие офицеры в форме, с погонами, со всевозможными кантами, кокардами, аксельбантами, украшенные орденами, как елки, игрушками. Павлины, петухи, фазаны. Найден был строй романа, интонация. И живые детали стали появляться во множестве. Кит Сергеевич и сам не понимал раньше главной истины. Дармоеды все они, прежде всего дармоеды, не понимал. Соглашался с доводами, что нужно же защищать страну. Но все наоборот. Сначала появляются военные, а потом они придумывают себе занятия защищать страну. Все защищаются. Все страны, никто и никогда еще сам себя не назвал агрессором, противостоящие армии, нужны друг другу. Они взаимно обеспечивают своим контрагентам возможность праздного существования, как бы деятельно не проходила их воинская праздность, и это ведь так очевидно. Но всеобщий предрассудок способен скрыть любую очевидность. В этом вся суть этого сословия — дармоеды, нахальные, и скромные, ленивые и труженики. Хуже всех труженики-дармоеды, эти самые опасные, потому что они-то свято уверены в своей полезности, ведь труженики уверены и будут биться до конца за свое право быть нахлебниками общества. На понимания всеобщего армейского дармоедства нанижится соответствующий сюжет. Это уже просто, когда нашелся ключ к роману, определенный ракурс. Смутно он догадывался и раньше про дармоедство армии. И все-таки нужно переступить какой-то психологический порог, чтобы осознать до конца, да, дармоеды, и нет этому громадному массовому дармоедству никакого оправдания. Обретенное здесь в одиночестве окончательное понимание сути всех армий не давало покоя. Не было терпения ждать окончания романа, захотелось высказаться прямо. Да и роман — это все-таки другое. Живые образы сами в себе несут оправдание. Взять хотя бы Гашиковского «Швейка» Какая бы ни была эта сатира, а все-таки вызывают невольную симпатию не только сам Швейк, но и бесчисленные армейские паразиты, и фельдкурат, и поручик, и даже генерал от сортиров. Они живые, а каждый живой человек в хорошем романе оправдывает сам себя. Читатель должен разглядеть в нем страдающую личность и хоть отчасти, но оправдать. Писатель примиряется со своими героями. Чтобы остаться непримиримым, нужно вывести мысль в публицистических абстракциях. И не только дармоеды, но и профессиональные убийцы. Убийцы с полного законного разрешения, то есть палачи. Опять-таки это надо осознать. Трудно осознать. Воинская романтика, впитанная всеми с детства, мешает. Оркестры маршируют, знамена развиваются. Сколько блеска! И, ребят, такие милые, и мужчины, такие мужественные, а часто и добрые, а часто и самоотверженные, жизнью жертвовали, детей спасали. Все это было, это все правда. И все равно, по сути, дармоеды и палачи. Сколько людей смертельно оскорбится! Сколько припомнят геройств, сколько самоотвержений, не желая видеть сути. И потому куда легче написать такую правду отсюда, из своего затворнического жилья, не видя красивых и мужественных воинских лиц. Не слыша возражений, не слушая, гораздо труднее, а вот не слыша можно. Уже и сегодня большие страны не могут нападать друг на друга. Америка на Россию или наоборот а маленькие не осмелятся тронуть больших. Значит, значит сегодняшние армии нужны, чтобы маленькие страны не дрались между собой, нужны в качестве международных полицейских сил. Но и соглашаясь с их сегодняшней нужностью, необходимо постепенно приучать человеческое сознание к мысли, что армии — анахронизм, опасный анахронизм. Существование армий, то есть отрядов профессиональных, законных убийц, характеризует человечество, жалкое, нравственное состояние человечества. Нужно трезво это состояние оценить. Нужно позорную необходимость не возводить в добродетель. Можно в конце концов согласиться, что необходима и смертная казнь. Вопрос спорный, но, допустим... Однако даже сторонники смертной казни не называют палачество почетной профессии. Вот и к армии должно постепенно вырабатываться такое же отношение общества, как к позорной необходимости. Те, кто не презирает палачей, им сочувствуют. Вынуждены какие-то люди выполнять такую отвратительную работу. Но кто-то же должен? Такое же отношение должно стать нормальным по отношению к военным. Сочувствие к людям, на которых взвалили самую позорную грязную работу. Но кто-то же должен. Но кто-то же должен и сказать, что работа грязная. Вот он и скажет, наконец, осмелится сказать, что армии не нужны вообще что если они и соответствуют нынешнему дикарскому состоянию человечества, то нельзя же бесконечно оставаться дикарями, сказать отсюда и не слышать ответного рева. Да-да, здесь в одиночестве он чуть ли не решает судьбы мира, потому что невозможно не понять очевидную и простую истину, а поняв, невозможно не последовать прописанному рецепту, распустить армии заставить миллионы дармоедов заниматься полезным делом. Десятки миллионов дармоедов, потому что в эту же категорию нужно зачислить всех тех, кто делает военную технику, от чернорабочих до блестящих ученых. Статья отправилась, чтобы взорваться, как бомба. А снег уже почти сошел. Только в самых затаенных лесных уголках встречались одинокие сугробы, жалкие съежившиеся. Во время прогулок Кит Сергеевич с особенным удовольствием сходил с дорожек и шагал по высохшей, но ставшей за зиму, словно бы темнее, хвойной подстилке. После узких дорожек простор леса казался свободой. Во время таких свободных прогулок он собирал валявшиеся сучья, Каждый день Кит Сергеевич получал с присылкой калиброванные березовые чурки для камина, но собранные сучья горели словно бы иначе. Неожиданно стреляли искрами, пахли иногда дымом. Разница такая же, как между полуфабрикатным ломтиком вырезки и куском третьесортного мяса с жиром, жилами и костями. Вырезка, конечно, лучше, но иногда хочется обглодать кость. Ива над прудом украсилась сережками. Их появление стало событием, естественным, природным событием, а не скандальной новостью из последних известий. Ранние цветочки-звездочки выгнал из земли двух видов — белые и желтые. Те и те Кит Сергеевич склонен был называть подснежниками, но понимал, что на самом-то деле они должны называться по-разному. Вообще, ботанику он знал очень плохо, различал лишь несколько самых известных пород деревьев. Дуб, клен, березу, ель, сосну, спих ты перепутал бы, и даже осину с ольхой. То же самое с травами и цветами. В кабинете на полке нашелся справочник, определитель растений, и Кит Сергеевич решил разобраться, что же произрастает на его участке. Разбираться по справочнику оказалось очень непросто. Смотришь на рисунок — все ясно. Смотришь на живой лист, живой цветок, как будто и похож на рисованный, а все же не такой о разновидность, разновидности все же другая подснежник перед ним или белая ветреница больше похож на подснежник галатус да галантный цветок интересно было вообразить что говорят о нем в союзе много не говорят слишком недавно он уехал но наверное сказано несколько слов где нибудь после заседания секции Слышали, шармак-то устроился на халяву. Считайте, что получил бесплатную путевку в Дом творчества, годовую. Бесплатную. Ему же еще и платят. Американцы платят сто тысяч в год. За сто тысяч можно и потерпеть. Но совсем один я бы не смог. Хоть бы человек-четыре компании и без жены поехал а любовь там не найти, разве что медведец какая-нибудь забредет или рысь. Он всегда был немного того. Тронутый. И все-таки устроился неплохо, на несколько лет себя обеспечит. Сто тысяч, долларами. Это считать миллион. И условия кормят наверняка хорошо, лучше, чем в Питсунде. Лучше, чем в Питсунде нетрудно. Никто там ему не мешает. У меня телефон как взбесится с утра, Кто тоже хочется сбежать на необитаемый остров, даже без жены и без любовницы. Насчет того, что без жены... Весеннее брожение крови сказалось на нем парадоксальным образом. Он вспоминал о женщинах с тем отвращением которые слыштся в дошедших до нас монарских проклятиях этому сосуду нечистому. В самом деле, надо сойти с ума, правильно говорят, схожу с ума от любви, чтобы это занятие казалось самым прекрасным на земле, чуть ли не целью существования, чтобы ради половых радостей забывать родных, забывать Дело, забывать природу, музыку. Совершенно животное занятие и ничего больше. Кит Сергеевич чувствовал себя истинно свободным от того, что он не превращается больше выдержимого страстью кобеля. Истинно свободным. Все мечутся в безумии, все стараются уволочь самку в укромное место, хоть в освященную законом супружескую постель, хоть в грязный подвал, а он не мечется. Он больше не хочет. Господи, как хорошо! Написать ли об этом? Об отвращении к человеческой похоти. Написал же об армии. Но, пожалуй, проклясть похоть было труднее, чем проклясть армию. Хотя в чем-то эти две стихи родственные, военные и половая. Недаром женщины всегда любили военных. Да-да, что-то родственное. Инга в этом так же лицемерна, как и во всем. Во время очередного своего нытья жалуется и на этот предмет. — Мне это не нужно. Это ты только это видишь в женщине. И, если вдуматься, характеристика даже лесная, особенно при нынешней массовой импотенции. А у него как бы знак качества, выданной женой, причем выданный отнюдь не в похвалу ему и, значит, справедливый. Вот только врет она, что ей это вовсе не нужно. Она сама обычно начинает первое, когда они ложатся. А вот ему, ему и в самом деле давно уж не очень-то и нужно. Он может, и когда она начнет первую, ему с какого-то момента уже не остановиться, но он вполне мог бы и не начинать. Как бывший алкоголик, который может воздерживаться сколько угодно, но только до первой рюмки. А если выпить первую, так уж пойдет. Вот и он, он уже в состоянии бросить, когда под шестьдесят заниматься этим вовсе не обязательно. В состоянии бросить, если не будет соблазнов, Здесь соблазны ему не грозили, и такое отречение означало новую степень свободы. Приближалось ли это? Уже больше полугода он здесь наслаждался одиночеством. А в сущности, жил нормальной жизнью, без коммунальной тесноты, без вечного ингенового нытья, без зависимости от редакторов. Да, — Больше полугода он живет нормальной жизнью, достойной человеческого существа. Больше полугода прошло, экватор пройден, и срок его неумолимо катится к концу. Мысль эта вносила тревогу, и тревога нарастала с каждой неделей, что несколько отравляло скромные летние удовольствия, открывшиеся киту Сергеевичу. И первый из них — купание в пруду. Он плавал каждый день в своем маленьком бассейне. Это очень полезно для здоровья, да и приятно тоже, особенно когда подумаешь, что на улице мороз. Но летнее естественное купание в пруду — это нечто совсем другое. Около картинно склонившейся над прудом Ивы уходила под воду небольшая песчаная коса. Тут был его пляж. В первой половине дня сюда доставалось солнце, и он загорал, как и полагается, на настоящем пляже. Согревшись, но не перекалившись, как неизбежно случалось в пицунде, он соскальзывал в воду. Прохладная прудовая вода восхитительно пахла тиной, что делало ее живой, натуральной. Плавание в бассейне — это прежде всего нагрузка, купание в пруду — развлечений. Кит Сергеевич шумно барахтался, стараясь достать из воды свисающую ветку, потом лежал на спине, чуть-чуть шевеля ногами. Плескание это, прохлада, запах тины. В какие-то моменты воскрешали детские воспоминания. Когда-то это уже было с ним, случалось. В Северской, карте, где они снимали дачу. Мгновенное воспоминание особенно легко оживало, связываясь с запахами, доставляя чувство радости и боли одновременно. Было уже как же хорошо, что было, но уже прошло, как больно, что прошло, что не вернуть. Такое вторичное чувство через детское воспоминание действовало гораздо сильнее, чем прямое, переживаемое впервые. Ну, пахнет приятно теплая вода, приятная и только. Но стоит вспомнить, что вот так же пахла ранним утром вода в Сиверской, когда он мальчиком выбегал купаться под тревожные крики матери «Глубоко не заходи!» и словно обожжет что-то в груди. И горько делается, что того мальчика давно уж нет. Кит Шармак нынешний, кто-то совсем другой. Нет того мальчика, как нет отца, обливавшегося водой у колодца, нет собаки-жули, умевшей ловить пастью теннисный мячик, нет мамы, зовущей завтракать. Сколько можно воскричать, мужчины! Как больно! И как сладко неосознаваемое тогда счастье! Приятно было и летнее хождение босиком, и тоже вдруг оживало детское чувство. Вот точно так же ступал он босой пяткой, пробираясь под глинистым красным обрывом. Прикосновение к земле доставляло особенное чувство покоя. Может быть и правда, при хождении босиком как-то уравновешиваются потенциалы, и человек становится частью природы. Миф об Антее, он родился из прямого переживания. Грейс, на умеренном северном солнце, он переносился мысленно за глухой зеленый забор в большой мир. Статью его против всех армий мира, конечно, уже напечатали и много раз перепечатали. Приятно было думать. Даже и смешно немного, сколько злобы она вызвала, сколько проклятий послано на его голову. Милитаристы всех стран немедленно объединились, разумеется. Вообще они совершенно напрасно считаются противниками, потенциальными, как перевражаются дипломатично. На самом-то деле они необходимы друг другу, взаимно дополняют друг друга, потому что не могут друг без друга существовать, как не может существовать единственная футбольная команда. И обязательно нужны соперники, чтобы разыгрывать мировой чемпионат, и хотя в матчах случаются травмы, хотя ожесточаются друг на друга болельщики разных команд, все это мелочи рядом с общим корпоративным духом, со всемирным братством профессионалов. Вот и армии разыгрывают под клики болельщиков свой всемирный чемпионат и жизненно заинтересованы в существовании друзей-соперников, которых напрасно пытаются выдавать за врагов. Профессионалы не хотят менять профессию. Генераль Йо злобствует на какого-то кита-шармака, осмелившегося покуситься на их тунеядское существование. А он не слышит, он недосягаем, он изрек истину. Со своего олимпа, а там внизу пусть корчится от ненависти смешные маленькие генеральчики. Как прекрасно не спорить, знать, что истина изречена, и не унижаться до спора. И как противно, как утомительно выслушивать чужие заблуждения. А кто только не спорил с ним в прошлой его жизни? От Инги до вечно торчащего в ресторане писательского дома алкоголика Ленечки Куйбышева. Ленечка от фантастики, как литературного жанра, перешел в фантастику бытовую, ударился в религию и со страстью доказывал всем знакомым, что человеческое существование предопределено. Все поступки расписаны заранее и был в своей софистике весьма изобретателен, нужно признаться. Да кто только не спорил. Иногда Кит Сергеевич думал, а не заложено ли в самой его натуре что-то раздражающее, вызывающее в людях потребность возразить ему по любому поводу, просто потому что высказался именно он. Вот ведь и не ко всем предстоят со своими софизмами, Некоторые умеют оборвать его сразу, и не логикой, а безапелляционностью. Таким не нужно уходить в отшельники, чтобы не слышать возражений.